Глава 24. Связь разума и тела. Связь разума и тела. Когда я набрала в поисковике Google эти слова, то получила более 40 миллионов ссылок. От Гарвардской клиники Майо до Национального института здравоохранения США. Как же нас много тех, кто задумывается об этой связи и ее влиянии на жизнь и здоровье. Какое отношение это имеет к вам? Самое прямое, потому что связь между разумом и телом — неотъемлемая часть самосознания, помогающая обратить знания в действие. Связь, я произношу это слово часто, ведь все в этой жизни взаимосвязано. Как мы уже знаем, химические и гормональные процессы в вашем теле, менструальный цикл, сон и пополнение запасов энергии в виде жира — все это непосредственно связано с питанием и уровнем физической активности. Но те же химические вещества и гормоны воздействуют и на ваш мозг, потому что являются частью единого целого ⁇ вас ⁇ У вас есть думающее Я, физическое Я и эмоциональное Я. Рассуждая о связи разума и тела, или шире о единстве тела и души, я имею в виду связь всех этих Я. Тело находится под влиянием разума, а ум, под влиянием химических и гормональных процессов в организме. Эмоции зависят от того, как вы ухаживаете за телом, и от общего состояния здоровья. Вот она, сила единства. Если вы заботитесь о теле, это идет на пользу и уму. Обогащенный знаниями ум позволит вам лучше заботиться о физическом теле. Проще говоря, ваше отношение к себе напрямую связано с вашим самочувствием. Выбор, который вы делаете, решая, что будете есть и пить, сколько спать и двигаться, определяет качество каждого прожитого дня и в конечном итоге всей вашей жизни. Поверьте, научившись прислушиваться к своему телу, вы настроитесь на одну волну с ним и поймете, до чего это прекрасно. Позвольте разуму и телу общаться и свободно обмениваться информацией, на основе которой вам будет легче отказаться от моделей поведения, ухудшающих ваше самочувствие и укрепить здоровые привычки. Обнаружив связь между своими поступками и самочувствием, вы сделаете первые шаги на пути к здоровью и хорошему настроению, и это вдохновит вас двигаться дальше в том же направлении. Что пытается сказать вам тело? Случалось ли вам, разговаривая с кем-либо, замечать, что собеседник совсем вас не слушает? Возможно, чтобы привлечь его внимание, вы повышали голос, дергали его за рукав или жестикулировали. Все мы хотим быть услышанными, и ваше тело хочет того же. Многие упорно не обращают внимания на собственное самочувствие. И даже когда тело и разум кричат о недомогании, дискомфорте и тяжести лишних килограммов, мы их не слышим. Связь разума и тела — это умение улавливать и понимать сигналы, Который подает тело, это готовность отзываться на его просьбы. Если вы не услышите первые звоночки, они зазвучат громче. Почему? Потому что ваше тело хочет выжить, и его сигналы — единственный способ подсказать вам, что вы вредите себе вместо того, чтобы помогать. Эти сообщения — не спам, а телеграмма-молния с криком о помощи. Тело разработало целую систему оповещения о возникающих сбоях. Скажем, изжога и несварение желудка подсказывают, что вы съели пищу, которую организм не в состоянии переварить. Что вы обычно делаете, когда у вас болит желудок? Принимаете таблетку и ждете улучшения? Или напрягаете память, пытаясь вспомнить, какое из съеденных в ресторане блюд вызвало болезненное ощущение, чтобы впредь его не заказывать? А что вы делаете, если в середине дня у вас начинает болеть голова? Бросаетесь за ибупрофеном и запиваете его кофе либо диетической газировкой? Или задаете себе вопрос, а может это результат обезвоживания или недосыпа? Наше тело говорит с нами весь день, тихо или громко сообщая о голоде или о желании поспать. Эти сигналы отработаны настолько четко, что ошибки исключены. Тело общается с нами на простом и понятном языке. Нам остается лишь прислушиваться к нему и делать выводы. Возьмем, к примеру, зевоту. Этот деликатный сигнал может означать, что зевнул человек, сидящий напротив, зевота заразительно, или, скорее всего, что ваш организм обезвожен и требует воды, или что ему не хватает топлива и нужно снять приступ голода, или что пора встать со стула и пройтись по кабинету, или выйти на улицу, получить заряд кислорода и усилить кровообращение. Игнорируя эти мелкие предупреждения, вы приближаете болезни, такие как диабет, высокое кровяное давление и ожирение. Так что слушайте свое тело и с первого раза давайте ему то, чего оно просит. Разум и тело. Смысл сигналов. Тело — это физическая сущность, как и мозг. А вот разум — это нечто совсем другое. Его можно почувствовать, но нельзя потрогать. Он хранит наши сны и мечты, а сам нигде не хранится. И все равно он говорит с нами, и наша задача научиться его слушать. Соединение разума и тела это отчасти осознание того, что боль в теле есть не что иное, как сигнал разума, который испытывает эмоциональное потрясение. Печаль, стресс, депрессию, проявляющиеся такими симптомами, как беспричинная боль мигрень, усталость. Все мы слышали про язык тела, позволяющий читать чувства или намерения других людей. Вы можете определить, что ваш друг испытывает боль по его сутулившимся плечам, узнать, что босс злится по на груди рукам, понять, что парень в вас влюблен, потому что в вашем присутствии он все время неловко переминается с ноги на ногу. Наши тела посылают сообщения окружающим, а те, в свою очередь, посылают сообщения нам. Многие люди физически чувствуют вещи или события, прежде чем воспринимают их разумом. А то, что мы считаем эмоциональной потребностью, на самом деле может оказаться потребностью физической. Когда ваш разум говорит «Я хочу гамбургер», ваше тело всего лишь просит белка и железа. А когда вы сидите на работе, и у вас в голове проносится мысль «Я ненавижу свою работу, меня от нее тошнит», Не исключено, что вы просто не выспались, или же вашему телу нужен перерыв, чтобы подышать свежим воздухом. Если вы хотите пробудить связь между телом и разумом, постоянно прислушивайтесь к сигналам того и другого порядка. Что я имею в виду? Все просто. Послушайте сигналы своего тела и обратите внимание на то, как вы себя чувствуете. Потому что ваше тело постоянно обращается к вам, нужно только научиться слушать. И знаете, что произойдет? Когда вы успокоитесь и выслушаете свое тело, разум тоже заговорит. Он отреагирует на то, как чувствует себя тело. У меня болит колено, наверное, надо сходить к врачу. Или выразит опасение. Я так устаю в последнее время. Может, я не высыпаюсь? Одни любят медитировать, другие занимаются йогой. Третьи делают упражнения на растяжку, четвертые бегают. Почему они это делают? Потому что слушают свое тело. Эти ритуалы очень важны, поскольку они дают возможность ощутить гармонию тела и разума. А это необходимо каждому. Когда мне хочется услышать свое тело, я делаю упражнения на растяжку, позволяя телу двигаться в любых направлениях, но в такт дыхания. В эти минуты тело учит вас своему языку, и вам остается лишь отмечать, какие его части громко кричат о себе, а какие — тихо шепчут. Это очень важный момент — слушать, отмечать и запоминать. Когда я проделываю это упражнение, то прислушиваюсь к ощущениям в каждой мышце, от шеи до спины, бедер и кончиков пальцев ног. Я фиксирую свое душевное состояние. Спокойно я или, наоборот, возбуждена. Я пытаюсь определить, что чувствую. Иногда мне бывает больно, а иногда я испытываю огромное облегчение. «Как там мои мышцы?» — спрашиваю я себя. «Напряжены или расслаблены?» «Вялые или сильные?» «Насколько мне легко коснуться пальцев ног?» «А что почувствует правая половина моего корпуса, если я закину руку и вытяну ее как можно дальше?» «Порой я совершаю неожиданные движения и удивляюсь сама себе». Тело начинает управлять разумом так же, как в другое время разум управляет телом. С каждой растяжкой я становлюсь смелее и решительнее. Моя связь с телом делается глубже и прочнее. Я точно понимаю, в каком физическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии нахожусь. И это знание дает мне положительный заряд на целый день. Игры разума. Если мы с вами похожи, то ваш внутренний голос, так же, как и мой, постоянно, а не только во время медитации, что-то вам нашептывает. Он внушает желания и сомнения, надежды и страхи. Они проявляются не только в виде мыслей. Иногда они как будто выныривают из желудка или сердца, так что их легко принять за потребности жажду, голод или эмоции. Как я уже говорила, единственный способ выяснить, как обстоит дело — начать слушать свое тело. Иногда нас одолевают противоречивые побуждения. Например, желание рискнуть спорит с осторожностью. Эти внутренние побуждения могут нести защитную функцию, напоминая о разбитом после неудачного романа сердце и призывая не форсировать отношения с новым партнером. Могут озвучивать голос трусости, не советуя ехать на море с друзьями, ведь там придется ходить в бикини могут приносить пользу, предупреждая вас за рулем, что лучше сбросить скорость, потому что в прошлый раз вас занесло как раз на этом крутом повороте, и вы едва не вылетели на встречную полосу. Изо дня в день эти голоса контролируют каждый ваш шаг. Они могут зазвучать в любой обстановке, когда вы работаете или тренируетесь в зале, когда занимаетесь любовью, продумываете свое меню или выбираете, что надеть завтра. Не поддавайтесь на провокации. Некоторые голоса, звучавшие у нас в голове, могут помешать успеху. Вам, очевидно, знакомы такие напевы? «У тебя ничего не получится. Ты будешь выглядеть глупо. Кусочек торта поднимет тебе настроение». Эти советчики пытаются убедить вас в неспособности сделать то, с чем вы вполне можете справиться. Возможно, вам доводилось наблюдать за марафонцами. Я бы так никогда не смогла, думали вы. А случалось ли вам, уставившись на тарелку с пирожными, убеждать себя следующим образом? Я знаю, мне потом будет плохо, но сегодня выдался тяжелый день. Неужели я не заслужила маленькой радости? Мы все переживали такие минуты, когда разум почему-то заставлял нас действовать в ущерб нашим же интересам. Сколько у меня было вечеров, когда хотелось вовремя лечь спать, чтобы встать пораньше и до работы успеть в тренажерный зал Но что-то происходило, и я проводила вечер совсем иначе, возвращаясь домой гораздо позже, чем планировала. И уж, конечно, мне ничего не стоит уговорить себя пропустить утреннюю тренировку ради того, чтобы поспать подольше. Как же так, почему мы, намечая одно, делаем совершенно другое? Каждый может поделиться подобным печальным опытом. Наверняка и вы когда-нибудь думали: я непременно сделаю это, плепешку расшибусь, но сделаю! а в итоге почему-то делали то, хотя это прямо противоречило вашим устремлениям. Этими нелогичными поступками управляет страх. Он во всем ищет негатив, нашептывает нам, что мы не способны совершить задуманное. Почему? Потому что сам боится. Это он подталкивает вас к тарелке с пирожными, уговаривая. «Зачем ограничиваться всего одним? Давай, оторвись по полной!» «Все равно у тебя нет силы воли. Ешь, пока не замутит». А потом, когда тарелка опустеет, тот же голос ей хитно прошипит. «Вот видишь, я же знал, что ты не остановишься. Ты никогда не сможешь вести здоровый образ жизни». Откуда берется этот страх? Неизвестное часто пугает. Согласитесь, так уютно жить со старыми привычками, пусть даже вредными. Страх перед неудачей, неуверенность в себе — подавляют разум, воздействуя на его слабое звено. Разум просто не знает, как управлять этими чувствами и боится, что не справится. Поэтому впадает в панику и захлопывает дверь перед любой возможностью изведать что-то новое. Его цель — держать вас в зоне комфорта, где все знакомо, даже боль в желудке и изжога, которыми вы расплачиваетесь за переедание, а вы... Осознав, чем обернулась для здоровья ваша минутная слабость, мучитесь. Но разуму страдания, вызванные обжорством, знакомы и привычны. А иметь дело со знакомой болью легче, чем с неизвестной. Вот и получается, что червь сомнения выходит победительным, а вам остается лишь признать поражение. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Но есть? Еще одна часть разума куда более симпатичная. Она посылает другие сообщения. «Я знаю, что это трудно, но ты справишься». Или «Завтра ты будешь чувствовать себя лучше, если сегодня воздержишься от поедания пирожных». Или «Собери спортивную сумку и прихвати ее с собой на работу. Съешь на обед салат из свежих овощей». Мы слышим эти призывы, но игнорируем их. Мало кому нравится не слишком приятная правда, а этот голос говорит только правду. Между тем, к нему нужно прислушаться. Возможности разума неисчерпаемы, и та же сила, что сегодня подталкивает вас к неразумным шагам, в следующий раз поможет добиться успеха. Как только вы почувствуете, что разум уводит вас в сторону, вспомните еще одну мудрость. Подождите закатывать глаза. Разум превыше материи потому что иногда даже самыми призрачными шансами на успех вы все равно делаете попытку выкладываетесь на все сто и добиваетесь своего вы внушаете себе я могу это сделать и действительно делаете так разум берет вверх над материей и это величайшее достижение человека вы слушаете свой внутренний голос он звучит всегда Просто очень тихо, потому что его пытается заглушить зов соблазна. Этот тихий голос говорит вам правду. Он действительно верит в вас и знает, на что вы способны. Он всегда за вас. Он знает, что такое хорошо и что такое плохо. Знает предел боли, который вы можете вытерпеть, чтобы достичь поставленной цели. Этот голос всегда с вами, готовый помочь советам, подтолкнуть к действию, и привести к успеху. Мы должны не только внимать ему, но и уважать его. Делать то, к чему он ненавязчиво призывает, потому что он знает, на что мы способны. Прислушиваясь к нему, вы непременно станете счастливее. Внутренний голос отталкивается от правды, от доброты, от адекватной самооценки. Не от эго, не от страха. Я его слышу, но, что еще важнее, я его чувствую. Этот голос поднимается из самой глубины меня, и он точно знает, что для меня лучше. Этот голос иногда называют инстинктом. Вспомните ситуацию, когда вам приходилось делать трудный выбор. Наверняка близкие советовали вам: слушай свое сердце, прислушайся к себе. Внутренний голос говорит ощущениями. Можно назвать его животным или интуитивным чувством. Этому чувству ведомо все, потому что оно и есть. Вы. Почему так важно прислушиваться к своей интуиции? Да просто потому, что счастье внутри нас. И это абсолютная истина. Я писала эту книгу в надежде, что она поможет вам приблизиться к пониманию природы счастья. И в конечном счете вы добьетесь его, применяя полученные знания в жизни. Объединяя разум и тело, вы обретаете самого лучшего союзника. Следуя за внутренней мудростью, получаете прекрасного наставника. Доброта внутренняя непременно выплескивается наружу. Я очень хочу, чтобы вы знали, каково это быть по-настоящему счастливой. Если вы слышите тело и разум, а разум и тело слышат друг друга, ничто не помешает вам построить счастливую жизнь. Животное чувство. Про себя могу сказать точно. Многие вещи я, что называется, чую нутром. Когда я стою перед выбором и оцениваю разные варианты действий, у меня в животе появляются разные ощущения. Иногда меня как будто кто-то тихонько толкает изнутри и в животе урчит. Тогда я настораживаюсь. Или наоборот, внутри разливается тепло. Я спокойна и понимаю, что все в порядке. После того, как я получу всю необходимую информацию и мозг ее переварит, к делу подключается животное чувство. И, надо сказать, оно меня никогда не подводило. Допустим, мне предложили роль в фильме. Я читаю сценарий и оцениваю, насколько он хорош. Потом думаю о том, как буду скучать по дому и семье, если месяца на три уеду на съемки. Бывает, что роль кажется мне слишком ответственной, и я боюсь, что не справлюсь. Я взвешиваю все «за» и «против», а потом начинаю копаться в себе. Готова ли я к этой работе? Стоит ли она того, чтобы надолго оставить дом? В конечном счете решающим станет внутренний голос. Если он подскажет мне, что игра стоит свеч, я соглашусь. Если будет сомневаться, откажусь и направлю свою энергию на что-нибудь другое. Но чтобы расслышать внутренний голос, необходимо выбрать время, когда вас никто не отвлекает, найти тихое местечко, сосредоточиться и выбросить из головы все лишние мысли, а потом просто настроиться на нужную волну. Ответ может явиться в виде короткого «да» или «нет», а может, в виде развернутой аргументации. Но главное, он будет правдив. Между тем, мне нередко приходится принимать решения в обстановке шума и суеты, когда о том, чтобы уединиться, Не приходится и мечтать. Расслышать в гвалте внутренний голос и в самом деле затруднительно. И тогда я просто фиксирую свое физическое состояние. Я напряжена, чувствую себя как на иголках. Мой ответ — нет. Я спокойна, мои мышцы расслаблены, мне приятно размышлять о предложении. Мой ответ — да. Даже если ваши ожидания не оправдаются, не забывайте — что в момент принятия решения вы ориентировались не на чужие мнения, а на свои собственные представления о том, что лучше для вас. Это называется уважением к себе. А что может быть важнее? Чего же все-таки хочется? Итак, вы научились прислушиваться к себе. И что же вы слышите? Что говорит ваш внутренний голос? Пока вы размышляете над ответом, Я позволю себе заметить, что умение разбираться в собственных желаниях — это великий дар. Способность рационально оценивать свои чувства и эмоции, причем не только поверхностные, но и глубинные, и делает нас людьми. Чем внимательнее я слушаю внутренний голос, который говорит «ты сможешь», чем больше я ему доверяю, тем крепче моя уверенность в собственных силах. это вера в себя, в свое здоровое тело и трезвый ум — позволяет мне делать правильный выбор во всем, что касается учебы, карьеры, здоровья. Отвлекаясь от внешней суеты, заглядывая в себя, вы как будто прозреваете. Или, если угодно, пробуждаетесь. Некоторые люди старательно избегают этого пробуждения и продолжают жить, как во сне. Они просто плывут по течению, даже не пытаясь повлиять на свою жизнь. Может, все-таки лучше проснуться? Увидеть перед собой цель? определить, какие препятствия мешают до нее добраться, рассчитать варианты действий и выбрать для себя оптимальный. Ключ к здоровью и счастью — в понимании того, как работает ваше тело и какие усилия надо приложить, чтобы выстроить отношения с собой. Самопознание позволяет услышать внутренний голос и сделать правильный выбор. Для начала разберемся с одной из базовых человеческих реакций. Посмотрим, как мы ведем себя, сталкиваясь с пищевым изобилием. Упражнения на воссоединение. Вот несколько простых упражнений, которые помогут вам лучше узнать свое тело, настроиться на его волну. Выполнять их нужно утром или вечером, но можно и в течение дня. Шаг первый. Создайте пространство. Выберите время, когда вы можете расслабиться. Найдите место, где можно лечь и растянуться, на кровати или диване, а то и на полу. Шаг второй. Расслабьтесь. Ложитесь на спину и предоставьте телу свободу. Может быть, вам захочется раскинуть руки и ноги в стороны или сложить руки на груди, а ноги согнуть в коленях. Обратите внимание на то, как себя чувствует ваше тело. Ему удобно? Чего оно просит от вас? Какой бы ни была эта просьба, прислушайтесь к ней. Если вы испытываете дискомфорт, постарайтесь понять его источник. Шаг третий. Дышите. Как только вы устроитесь поудобнее, обратите внимание на дыхание. Делайте глубокий вдох через нос. Выдыхайте через рот. Сначала резко, а затем все медленнее. Расслабьтесь и дышите ровно. Шаг четвертый. Двигайтесь. Переворачивайте ноги с одного бока на другой, помогая себе всем корпусом. Что чувствуют ваши бедра, талия, ноги? Подключите руки, например, шевелите ими в такт движением нижней части тела. Или вам комфортнее просто прижать ладони к лбу? А теперь перестаньте давать телу подсказки. Просто дышите и позвольте ему совершать такие движения, какие оно само хочет. Будьте уверены, получив свободу действий, ваше тело не станет себе вредить. Шаг пятый. Слушайте. Через некоторое время вы поймете, что тело говорит с вами на языке движений. Оно сообщает, что именно ему необходимо. Сидя дотронуться до кончиков пальцев ног или встать на четвереньки и выгнуть спину. Когда вы привыкнете слушать свое тело, то поймете, что каждое движение, совершаемое вами в течение дня, это еще одна возможность упрочить возникшую связь. Поднимаясь по лестнице, вы почувствуете, как напрягаются подколенные сухожилия и сокращаются ягодичные мышцы. Потянувшись за сумкой, заметите, как напрягаются мышцы живота и бицепсы. Двигаясь, слушайте себя, и ваш диалог с телом никогда не прервется.